Глава пятая. Лошадиный вопрос. Сон мой на новом месте был неспокойным. Я куда-то бежала. Куда и сама не знала. Меня кто-то звал. Голос этот был незнакомым, но почему-то очень важно было успеть, пока он звучит. А звучал он все тише и тише. И под конец я его уже едва различала. Еще в этом сне было множество дверей, за одной из которых и находился таинственный обладатель голоса. Вот только за какой именно, я не знала. А открывать всё подряд почему-то было нельзя. Требовалось выбрать единственную. Я перебегала от одной к другой, прижимаясь ухом, но ничего не могла слышать. И вот когда я совсем отчаялась, послышался стук. Упрямый и решительный. И я проснулась. В дверь действительно стучали, да так настойчиво, что стало не по себе. «Вот поросенок!» — пробурчала сонная Трина и, накинув халатик, отправилась открывать. «Ну вы за сони!» — послышался радостный голос Троя. «Вставайте скорей, я вам такое расскажу!» «Кто-то умер?» — мрачно спросила Трина, по-прежнему держа его на пороге. «Нет. Академия горит. Нет. Может, чума началась или еще какая зараза? Да вроде нет еще». «Ну так чего же ты подскочил в такую рань, да еще и нас будешь?» «Так завтрак же скоро. Чего спать?» «Вот на завтраке и увидимся». И Трина захлопнула дверь. «Может, действительно что-то важное?» Спросила я. «Может», — согласилась Трина. «Но это наверняка подождет. У моего братца дурацкая привычка скакивать ни свет, ни заря и всех будить. К тому же, если он ушел, ситуация и впрямь срочная. Иначе бы мы от него так просто не отделались. Мои опасения, что Трой обиделся, не подтвердились. Он встретил нас на крыльце общежития, все в таком же бодром расположении духа, и мы все вместе отправились в столовую. «Ну что?» — спросила Трина. «Что там у тебя за новости?» «Я узнал, что это за лошадь!» Мы с Триной остановились. «Не томи!» — произнесла подруга, видя хитрую улыбочку брата. Рассказывай. Это какое-то местное божество? А вот и нет. Это лошадь-стража, точнее, конь. Трой произнес это с таким торжественным видом, что вопросов у меня стало еще больше. Какого стража? Спросила я. Того самого, который охраняет границу между нашим миром и Эль-Харотом. чего же она такая дохлая, эта лошадь? Спросила Трина с сомнением. Так времени сколько прошло? Лет семьсот, не меньше. «Постойте!» — произнесла я. «Если это лошадь стража, то где же сам страж? Почему она там бродит одна да еще в таком виде?» «Хороший вопрос!» — кивнул Трой. «Только про самого стража я ничего не узнал». «Надо узнать!» — решительно произнесла Трина. «В библиотеке ничего нет». Трой развел руками. Ей про лошадь-то с трудом нарыл. «Хм... Я, кажется, знаю, кто может нам помочь». Трина посмотрела на брата, тот понимающий кивнул. Хорошая идея. И они посмотрели на меня. Я? Но что я могу сделать? Дверь. Многозначительно произнесла подруга. Мы сходим туда еще раз и поищем ответы. Да. Подхватил ее брат. Наверняка что-нибудь найдем, ведь теперь мы знаем, что искать. Точнее, кого. Я передернула плечами, представив новую встречу с жуткой зверюгой. «А вдруг это костлявое чудище меня сожрет?» «А мы на что?» Чуть ли не в один голос воскликнули двойняшки. И я поняла, что от судьбы в лице этой парочки мне не уйти. На завтраке народу было побольше, чем за ужином. В остальном все осталось так же. Сильваниус блистал, а адептки прожигали его страстными взглядами. Разве что еда в тарелках была другая. Каша, а не рагу. Я растягивала свою порцию, как могла, стараясь отсрочить встречу с неизбежным. Но двойняшки мою хитрость раскусили. «Зря ты тянешь время», — произнесла Трина. «Чем быстрее мы во всем разберемся, тем безопасней станет твоя жизнь, а то мало ли чем все может закончиться». «Верно», — поддакнул Трой. «А что это за страж такой?» — спросила я. «Зачем он там нужен?» «Точно не знаю», — сказала Трина и посмотрела на брата который с упоением вгрызся в булочку, а поэтому при всем желании не мог продолжить разговор. Охраняют что-нибудь. Может, наши там сокровища закопали. Вот и поставили для пригляда. Стражи всегда охраняют что-то ценное. Тут Трой все-таки не выдержал, торопливо проживал и сказал. Есть версия, что стражи создали сами интферы, и он не человек, а какая-то сущность. Зачем сущности лошадь? Спросила Трина. Так может, это и не лошадь вовсе. Может, это накопитель магической силы или что-то вроде того. Трой перевел взгляд на меня. Ты, Лула, в следующий раз присмотрись к ней повнимательней. Может, что интересное заметишь. Идея присматриваться к дохлому животному меня совершенно не грела, о чем я ему и сообщила. Эх, вздохнул Трой. Нет в тебе искры исследователя. Нет, согласилась я. И отлично. «Встала на мою сторону Трина. Значит, Лула на рожон не полезет». «И в тебе искры нет», — заявил брат с обидой. «А давай мы тебя присматриваться отправим», — предложила его сестра. «Не выйдет», — вздохнул Трой. «Разве ты не заметила, что лошадь реагирует только на Лулу?» Трина задумалась, а потом нехотя согласилась. «В общем, участь моя оказалась предрешена». И сразу после завтрака мы приступили к поиску ответов.